Аудиокнига «Варкрафт». Автор – Ричард Кнак. Серия «Война древних». Книга третья. Раскол. Глава номер 11 Для орка кровные узы были главной связью. Они связывали клятвы, управляли преданностью и определяли истинного воина в бою. Предать кровные узы было одним из худших преступлений, которое только можно было вообразить. И сейчас брат Друида сделал именно это. Брокс следил за Элиданом яростью бури с ненавистью, которую он редко испытывал к другим существам. Даже демонов он уважал больше, поскольку они были очень верными по своей природе, однако испорченными и злыми. Все же, здесь был тот, кто боролся рядом с Броксом и другими, кто был близнецом Малфуриона, и поэтому должен был разделять его любовь и заботу о своих товарищах. Но Илидан жил только ради власти, и ничего больше, и даже его самый близкий родственник не мог изменить этого. Если бы его руки не были сильно связаны, орк с удовольствием пожертвовал бы собой, схватив чародея и свернув ему шею. Независимо от последствий для себя, орк никогда по своей воле не предал бы других. Что касается Малфуриона, Друид плелся рядом с сидеющим воином. Их руки были связаны за спиной, а веревки, обвязанные вокруг талии, тащили их за ночными саблезубами, и пара едва поспевала за ними. Брату илидана было еще неудобнее, поскольку близнец-предатель еще не снял заклинание ослепления. Глаза были покрыты маленькими черными тенями, через которые не проникал свет. Малфурион продолжал спотыкаться и падать, постоянно получая ушибы и ссадины, а однажды почти разбил голову о камень. У ослеплённого чародея не было никакого признака жалости. Каждый раз, когда Малфарион падал, Илидан просто тащил его на верёвке, пока друиду не удавалось подняться. Тогда стражники позади заключённых подталкивали их вперёд, и поход продолжался. Брокс следил за своим топором, который теперь висел на кошке офицера со шрамом, Орк, уже отметивший этого капитана Варатена как вторую основную цель, хотел выбрать момент, который позволил бы Малфуриону и ему освободиться. Демонические войны были опасны, это верно, но им доставало собственной хитрости, которую Брокс видел в другом ночном эльфе. Даже Илидан был вторым в некотором отношении. Все же, если духи будут благосклонны к нему, то Брокс убьет их обоих. Тогда если бы все получилось, нужно было что-то сделать с душой демона. Удивительно, что не Иллидан был тем, кто теперь нес его. Но спустя некоторое время после того, как Чародей забрал его у своего брата, капитан приблизился к вероломному близнецу, протянул руку в латной рукавице и потребовал, чтобы Илидан отдал его. Еще более удивительным было то, что брат Малфуриона подчинился, не сказав ни единого слова возражения. Но такие загадки не волновали бойца с зеленой кожей. Он знал только то, что должен был убить этих двух, затем взять душу демона с тела Воротена. Конечно, чтобы сделать это, орку сначала нужно было освободиться от пут и, вероятно, проложить себе путь через демонов. Брокс фыркнул, смеясь над собой. Героям в легендах всегда удавалось совершить такие вещи — Но было сомнительно, что ему это удастся. У капитана Воротена был талант в связывании верёвкой. Он связал своих пленников слишком хорошо. Они тащились вперёд и вперёд, оставляя логово Чёрного Дракона далеко позади. Однако у Брокса не было уверенности или данной Капитана. Он был уверен, что Смертокрыл найдёт их. Было странно, что гигант ещё не появился. Может, что-то отвлекло его? Глаза расширились. Он внезапно заворчал о своем собственном невежестве. Да, наконец Орг понял. Что-то отвлекло. Что-то. Или, вернее, кто-то. Крас. Брокс хорошо понимал, чего это могло стоить магу. Старший, я надеюсь, с вами все хорошо. Я буду петь о вас. В течение того немного времени, что у меня осталось. Брокс посмотрел как раз вовремя чтобы увидеть очередное падение Малфуриона. На сей раз друиду удалось повернуться. Вместо того, чтобы приземлиться на лицо, он упал на бок. Это спасло его от разбитого носа, хотя было ясно, что в теле Малфуриона отряхнула каждую кость. Стараясь изо всех сил, орк не мог ничего сделать, чтобы помочь упавшему ночному эльфу. Стиснув зубы, он впился взглядом Илидана. «Освободи ему глаза, тогда он будет лучше идти». Чародей поправил повязку на своих глазах. Брокс видел достаточно, чтобы знать, что с ними случилось что-то ужасное. «Освободите ему глаза? Зачем мне это?» «Зверь прав», — резко прервал капитан Воротен. «Ваш брат слишком сильно тормозит нас. Или позвольте мне перерезать ему горло здесь и сейчас, или сделайте так, чтобы он мог видеть дорогу». Иллидан наградил его саркастической улыбкой. «Такие заманчивые предложения! Очень хорошо! Поднимите его выше!» Двое демонов подтолкнули Малфуриона вперед своим оружием. К своей чести друид выпрямился как можно лучше и вызывающе зашагал к своему близнецу. «От моих глаз к твоим!» – пробормотал Илидан, «Я предоставляю тебе то, в чем больше не нуждаюсь!» Он сорвал повязку. Волосы на загривке орков стали дыбом поскольку он впервые увидел, что было под ней. Брокс произнес молитву своим духом. Даже чудовищные стражники рядом с ним тревожно зашевелились. Тени спали с глаз Молфуриона. Он заморгал, затем увидел Илидана. Друид раскрыл рот в ужасе от того, что случилось с глазами его брата. Илидан, обратился Молфурион. «Я так сильно сожалею!» «О чем?» Чародей высокомерно надел повязку на ужасные глазницы. «Теперь у меня есть что-то намного лучше. Зрение, о котором ты можешь только мечтать. Я ничего не потерял, понимаешь? Ничего!» А офицеру Эллидан презрительно прокомментировал. «Теперь ему будет просто двигаться. Я думаю, мы даже можем ускориться». Воротен улыбнулся, затем дал команду двигаться дальше. Малфурион столкнулся с орком. Брокс помог ночному эльфу идти ровнее, затем пробормотал. «Я сожалею о твоем брате!» «Иллидан выбрал свой путь», — сказал друид намного более нежным тоном, чем говорил орк. «Он предал нас!» «Предал?» — Молфрён уставился в спину своему близнецу. «Предал?» Качая головой, так как его напарник выдавал желаемое за действительное, орк сдался. Они шли дальше. День подходил к концу. Их захватчики ехали без всякого беспокойства, но Брокс продолжал оглядываться на цепь гор, убеждённый, что Смертокрыл мог появиться в любой момент. «Скажите мне, колдун», — внезапно сказал офицер со шрамом после более часа тишины. «Этот диск. Он может всё, что вы рассказали нам». «Всё, и даже больше. Вы знаете, что он сделал с Легионом и Ночными Эльфами, и даже с Драконами». «Да». Орк услышал алчный голос Варатена. Только сейчас он заметил, что рука капитана продолжала ласкать мешочек с душой демона. «И все правда, да?» «Спросите у Архимонда, если хотите». Рука Варатена отпустила мешочек. Солдат был достаточно благоразумен, чтобы уважать силу великого демона. «Он должен быть достаточно силен, чтобы усилить портал, как хочет Саргерас», продолжал Илидан. Тогда остальная часть легиона сможет войти в Калимдор с самим Саргерасом во главе. Малфурион открыл рот, и даже Брокс проворчал в отвращении. Они ошеломленно посмотрели друг на друга, хорошо понимая, что никакая сила не сможет противостоять хозяину демонов и его полному войску. «Нужно что-то делать», — прошептал Брокс, проверяя своими мускулами прочность веревок, и, как это не прискорбно, обнаружил, что веревки были все еще крепкими. «Я уже сделал!» — ответил шепотом друид. «С тех пор, как Илидан вернул мне мое зрение, я не мог сконцентрироваться прежде, потому что я постоянно падал. Но теперь это не проблема». Удостоверившись, что демоны все еще не обращали на них внимания, Брокс прорычал. «Как?» «Кошки! Я говорю с ними, убеждая их!» Бровь орка приподнялась и он вспомнил, как Малфрион мысленно говорил с животными раньше. «Я буду готов, друид. Это будет скоро, как ты думаешь?» Это оказалось труднее, чем я думал. На них, на них повлияло присутствие Легиона. Но я думаю, да, будь готов, они могут начать действовать в любой момент. Сначала не было никакого явного намека на успех, но затем животное капитана Воротена заартачилось. Капитан подстегивал животное, но ночной саблезуб не двигался с места. «Что происходит с этим проклятым?» Воротен не успел договорить, когда пантера резко встала на дыбы. Застигнутый врасплох, офицер свалился со спины существа. Элидан посмотрел через плечо, но затем его собственное животное поступило как первое. Однако чародей был уже готов, и хотя он соскользнул со своего места, но не упал. «Ты болван!» Заорал Иллидан тому, кто все равно не понимал. «Ты тупой!» Брокс стал действовать в тот момент, когда кошки отвлекли своих наездников. Он подбежал к животному капитана Варатена, ища свой топор. Ночной саблезуб помог орку, повернувшись своим боком к нему, конечно, получив команду от Малфуриона. Развернувшись вокруг, Брокс протянул свои связанные руки к верхней части топора. Очень острое лезвие легко разрезало веревки слегка порезав правую руку воина. Брокс схватил своё оружие. «Друид, ко мне! Мы можем уехать на этом животном!» Но ночной саблезуб прыгнул мимо него. Своей головой он протаранил стражника Скверны, стремящегося проткнуть Малфуриона. Другие демоны отступили, мгновение сомневаясь, что делать в таком безумии. Кошка тем временем начала грызть верёвки Малфуриона. Пристально взглянув на Брокса, Ночной эльф закричал, «Не думай обо мне! Мешок, Брокс, мешок!» Орк посмотрел туда, где приземлился Варатен. Офицер дворца сидел, потирая голову. Мешочек с душой демона все еще висел на его поясе. Казалось, он не догадывался о близком присутствии Брокса. Подняв высоко топор, орк бросился на капитана. Однако ночной эльф со шрамом отправился быстрее, чем Брокс надеялся. Увидев огромную зеленую фигуру, несущуюся на него, худой боец немедленно откатился в сторону. Поднявшись на ноги, Варатен вытащил свой меч. «Подходи, ты неуклюжая скотина!» — насмехался он. «Я разделаю тебя и скормлю кошкам, если они будут тебя есть!» Брок обрушил топор. «Если бы он ударил эльфа, то Варатена разрубила бы пополам!» Но капитан двигался как молния. Оружие орка раскололо твердую землю, оставив траншею больше, чем в ярд длиной. Воротен бросился вперед, ударив противника. Меч прочертил темно-красную линию через левое плечо Брокса. Брокс проигнорировал боль, поскольку он поднял топор для следующей попытки. Краем глаза он увидел в направлении Малфуриона ночного саблезуба без всадника, напавшего на стражника Скверны. Первый демон отступил. Не уверены относительно того, стоило ли ему нападать на животное воротено. Это колебание дорого стоило ему. Огромная пантера через мгновение повалила бронированную фигуру и вцепилась в его горло. Брокс попытался найти Ледана, но необходимость следить за собственным противником сделала это невозможным. Он надеялся, что Малфрион следил за своим братом. Одно заклятие чародея и они были обречены. Он взревел, поскольку капитан Варатен нанес более болезненную рану по тому же плечу. Ночной эльф усмехался. «Первое правило войны — никогда не отвлекайся!» В ответ орк махнул топором по широкой дуге, который чуть не срубил солдату голову. Варатен, теперь его поведение стало серьезным, отскочил назад. «Второе правило!» — прорычал Брокс. «Только дураки говорят так много на поле битвы!» Его тело внезапно задрожало. Движения Брокса замедлились. Каждое действие становилось всё более тяжёлым. Казалось, как будто сам воздух застыл вокруг него. Колдовство! Малфрион не разобрался с Селиданом, как и боялся старый воин. Семейная связь заставила Друида колебаться. И теперь это колебание будет дорого им стоить. Усмешка капитана Воротена вернулась. Он двигался с большей уверенностью к своему замедленному противнику. «Ну, мне обычно не нравятся такие простые вещи, но в этом случае я сделаю исключение». Он направил свой меч на грудь Брокса. «Интересно, твое сердце находится в том же месте, где и мое?» Но когда он приблизился, темная тень накрыла их обоих. Брокс хотел осмотреться, но теперь его движения замедлились так сильно, что он понял, что ночной эльф распотрошит его прежде, чем он снова сможет наклонить голову. Если это была его смерть, орк хотел смотреть его убийце прямо в глаза, как должно воину. Но слуга королевы Асшары больше не смотрел на орка. Теперь он пристально смотрел высоко в небеса. Его губы сердито шевелились. «Прочь от него, мерзавец!» — прорвел голос сверху. Беспомощный Брокс видел — как в Аратен с широко раскрытыми глазами далеко отскочила торка. Через мгновение область, где стоял вероломный ночной эльф, окутала пламя. Наиболее поразительным для Брокса было то, что огонь прошел с такой точностью, что он едва почувствовал жар. Это озадачило его сильнее, поскольку он справедливо предполагал, что дракон парил над ним. И, конечно, не любой дракон. Смертокрыл. Но если это был зловещий Чёрный, то он едва оставил бы Брокса в безопасности. С этими мыслями Орк мог представить только одного дракона, также сильно интересовавшимся группой — Кариострас. Во всём этом хаосе, начиная с побега из логова Смертокрыла, он забыл о Красном. Но оказалось, что Красный не забыл о нём и Малфурионе. — Приготовься! — крикнул Кариострас, Я иду! — Брокс мог сделать немного, но он приготовился как можно лучше к прибытию Кориостраза, полагаясь на его навыки. Мгновение спустя, огромные когти обернулись вокруг его тела, и он был поднят в воздух. Ветер дул ему в лицо. Брокс чувствовал, что его конечности были расслаблены. Или действием Красного, или некоторым случайным условием заклятия Илидана, последовавшего за ним вверх. Впервые он заметил, что Малфурион висел в другой лапе Левиафана. Друид выглядел опустошенным и также немного расстроенным. Малфурион указал на землю далеко внизу, крича что-то и орку, и дракону. Наконец Брокс разобрал его слова. «Диск!» — кричал Малфурион. «Диск все еще у них!» Орк хотел ответить, но Кориострас внезапно сделал дугу возвращаясь к месту сражения. Дракон нырнул к группе, следя за каждой фигурой. «Который?» прорвел гигант. «Который?» Ему больше не нужно было спрашивать. Капитан Варатен, его рука уже была в мешочке, вытащил душу демона. Брокс вспомнил трудности, которые возникли у Малфариона при первой попытке использовать диск, и надеялся что у офицера со шрамом будет та же проблема. И казалось, что удача улыбнулась им, поскольку Воротен поднял диск со злым намерением в мыслях, но душа демона ничего не сделала. С ревом Кориострас приближался к капитану. Выражение Воротена становилось тревожным. Но тогда, против всякой логики, диск ярко вспыхнул. Зазвучал другой голос выше головы дракона. «Прочь! Быстрее, иначе мы все!» То, что ударило Красного, было лишь малой частью энергии души демона, но этого было достаточно. Брокс на себе почувствовал последствия ударной волны, которая поразила Кориостраза прямо в цель. Дракон задрожал, застонал и перестал махать крыльями. Левиафан повернул назад, к горам. Земля быстро приближалась. Брокс начал перечислять имена своих предков, взывая к ним к готовности принять его. Твердая сторона гранитной горы заполнила его взор. «Что вы сделали?» — заорал Илидан. «Я использовал диск», — ответил капитан Воротен. Сначала его тон был заполнен страхом. Затем пришло понимание. И он изучил и вещь из своего спутника. «Вы были правы». Все, как вы говорили, и даже больше. Можно стать императором с этим. И можно содрать кожу живьем Саргераса, только подумав об этом. Искушение на лице офицера исчезло. И быть справедливым, чародей. Я полагаю, что вы не питаете такую глупую надежду. Близнец Малфуриона кратко улыбнулся. Не больше, чем вы, дорогой капитан. Королева будет очень довольна результатами наших поисков. «Душа у нас. Ее сила проверена на взрослом красном драконе и двух умерших наиболее ответственных за задержки до настоящего времени. Возможно, вам стоило использовать диск по-другому», — поправил его чародей, «и спасти пару для допроса». Вараден усмехнулся. «Что они могли нам рассказать еще? Что теперь мы должны знать?» «Вот!» Он вынул диск для Илидана. Все, что требуется для победы. Другой ночной эльф наклонился вперед. Его рот кровожадно изогнулся: Если вы не чувствуете некоторого раскаяния по отношению к вашему брату, некое сожаление о предательстве. Поправив свою повязку, Илидан фыркнул. Вы видели, как я обращался с ним? Это похоже на братскую любовь. Достаточно убедительно, сказал его компаньон через некоторое время. Капитан засунул диск обратно в мешочек. Когда он сделал это, его бровь немного изогнулась. «Еще что-то не так, капитан?» «Нет, только подумал. Там были голоса». «Нет, ничего». Он не заметил внимательное выражение Илидана, которое моментально исчезло, когда офицер посмотрел на колдуна снова. «Я думаю, это ерунда. Теперь идемте. Кошки снова под контролем». «Мы должны принести диск в Зиношаре как можно скорее, не так ли?» «Конечно!» Варатен схватился за своё животное и сел на него. Илидан сделал аналогично, но пока он садился, он на мгновение быстро оглянулся в сторону гор. Взглянув назад, сильно нахмурил взгляд. «Они уже должны были вернуться!» «Так думал Ронин» смотря в направлении, в котором ушел Крас и другие, они должны были вернуться. Так или иначе, он знал, что что-то пошло не так. Когда ночные саблезубы возвратились с запиской старшего мага, надежды человека возросли. Кориострас должен был сильно ускорить группу. Они давно должны были достигнуть своего местоназначения. И конечно, Крас не терял бы времени даром в попытке завладеть душой демона. Да. Что-то пошло совсем не так. Он не говорил с Джарадом ни о чем из этого. У него было полно своих проблем. Это было не из-за того, что встреча в палатке Блэк Фореста прошла неудачно. Напротив, будучи собой, песен теней закрепил свои позиции командующего. В определенный момент во время последнего сражения прежний капитан Стражи достиг точки, когда он не мог просто стоять в стороне и позволить безрассудным распоряжениям какой бы касте не принадлежал их источник, проходить за мудрый совет. Когда другой дворянин предложил фланговый маневр, который, вероятно, закончился бы раздробленным на части войском, Джарад принес объяснять, почему это приведет к полному поражению, которое уничтожило бы ночных эльфов. То, что он должен был объяснять это, что должно было быть лучше всех известной его расе, изумляло человека. В конце Джареду удалось превратить каждого дворянина в его лояльных последователей, так сильно нуждавшихся в ком-то, у кого было интуитивное понимание тактики. Сначала Ронин предполагал, что он будет тайно направлять Джареда, но молодой ночной эльф действительно знал, что делал. Маг видел рода Джареда прежде, с врожденным талантом к непревзойденному обучению, и благодарил Элуну и всех других богов, возможно, ответственных за дарование защитникам того, кто занял место гребня Ворона. Но с непонятным исходом поиска диска было бы достаточно даже Джарада. Джарад присоединился к колдуну. Лидер войска по неволе носил недавно отполированную броню, подаренную Блэкфорестом, которая не имела герба, но имела красные и оранжевые дуги, спускавшиеся с обеих сторон к талии. Плащ был выкрашен таким же образом, и обвивался вокруг него, как будто его возлюбленная. Теперь у него также был украшенный гребнем шлем с огненно-красным хвостом, сделанным из волос умершего ночного саблезуба, свисавшим ниже его шеи. Позади него следовала вездесущая свита, помощники офицеров и посредники изменчивых лидеров дворян. Джаред остановился, чтобы отослать группу подальше перед разговором. «Когда-то я и мечтать не мог о такой огромной чести», чтобы встать в один ряд с сильными мира сего и носить прекрасные одежды, соответствующие моему новому положению, — сурово заметил Джаред. — Теперь я чувствую, что похож на шута. — Я не буду с тобой спорить об этом, — признался Ронин. — Но это производит сильное впечатление, поэтому ты должен смириться с этим, по крайней мере пока. Когда твой авторитет окрепнет, ты сможешь постепенно начать обходиться без атрибутов. «Я едва смогу дождаться этого!» Колдун убеждал его дальше. «Соберись, Джарад. Будет нехорошо, если твой народ будет видеть свою новую надежду такой унылой. Они могут начать опасаться за их шансы. Я сам боюсь за наши шансы, особенно со мной во главе». Человек не позволил ему так говорить. Наклонившись ближе, Ронин резко сказал. «Благодаря тебе мы живы. Да, включай меня тоже». Ты смиришься с этим? Мы все еще ничего не слышали о других, что означает, что ты, я и те, что умирают в сражении, можем быть единственной надеждой Калимдора, единственной надеждой на будущее. Он не уточнил даже бывшему офицеру, что это была лишь часть правды что Ронин был из времени, которое, возможно, наступит через 10 тысяч лет. Как мог колдун объяснить, что он сражался не только за тех, кто жил? но из-за тех, кто еще не родился, включая тех, кого он любил больше всего на свете. «Я никогда не просил этого», — возразил Джаред. «Никто не сделает это за нас». Ночной эльф вздохнул. Сняв блестящий шлем, он вытер лоб. «Ты прав, господин Ронин. Прости меня. Я сделаю все, что могу, даже если я не могу обещать, что этого будет достаточно». Только продолжай делать то, что ты делаешь. Правильные вещи. Если ты превратишься в другого Дездела, то мы все обречены. Новый командующий пристально посмотрел вниз на свой наряд, глумящийся над своим безупречным видом. Это маловероятно. Я обещаю. Это заставило колдуна улыбнуться. Рад слышать. Зазвучал рожок. Сигнал к сражению. Ронин посмотрел через плечо. Звук шел дальше правого фланга. «Там не должно было быть сил легиона. Они никогда не смогли бы обойти нас незамеченными». Джаред одел шлем. «Но оказалось, смогли!» Он подозвал солдат обратно. «Собирайтесь и приведите мне мою кошку. Колдуну тоже. Мы должны сейчас же увидеть, что там случилось». Они привели животных с такой оперативностью, которой Ронин не видел при командовании Дездела. Эти солдаты действительно уважали Джарада. Это не было просто из-за того, что теперь у него была поддержка многих важных и бесполезных дворян. Молва о его делах уже распространилась. И как он взял командование на себя в момент, когда все остальные думали, что всё пропало. Когда капитан, нет, бывший капитан, напомнил себе колдун, уселся на кошку, казалось, что в нём произошло какое-то изменение. Появилась грозная уверенность на когда-то наивном лице он подстегнул своего ночного саблезуба, быстро выдвинувшись перед Ронином и остальными. Рожок прозвучал снова. Колдун заметил, что это был рожок ночных эльфов. Одним из первых приказаний Джарада и доказательством его поддержки дворянам было лучшее смешение войска и союзников. Больше народы Хална и Дунгарда не были по отдельности. Теперь в каждой части вооруженных силночных эльфов был свой собственный контингент посторонних, чьи навыки усиливали их, а не ослабляли. Даже у фурболгов была своя роль, чтобы усиливать клинья и использовать их дубины, чтобы проламывать черепа стражникам скверны, которые попытались бы добраться до ценных колдунов и лучников позади. Многие из изменений были простыми, другие искусными, и Ронина удивляла, почему он не догадался об этом сам. Однако теперь что-то приближалось, чтобы в деле проверить обновленное войско. Уловка, которую никто не ожидал от Архимонда. Все же, когда они приблизились, это было не совсем такое сражение, к которому они готовились, а скорее замешательство. Ночные эльфы стремились привести оружие в готовность, но таурены и глиняные, которых видел Ронин, казалось, не проявляли никакого интереса для обеспечения их собственной защиты. Они праздно стояли, в то время как их союзники отчаянно попытались заполнить промежутки, которые они создали своим бездействием. «Что во имя Матери Луны они делают?» — спросил Джарад. «Они все испортят. Я, наконец, убедил дворян в их необходимости». Ронин начал отвечать, но именно тогда он увидел что-то невообразимое. Враг был намного ближе, чем он мог вообразить. Колдун различил неповоротливые формы, крылатых существ и большое разнообразие зловещих форм, которые он, сталкивающийся с легионом в будущем, всё ещё не мог опознать. Странно, они двигались почти прогулочным шагом, и Ронин не слышал от них чудовищных воплей. Среди них также были гиганты, гиганты, которые затмевали любого демона, знакомого колдуну. Крылатые формы не напоминали ему стражей ужаса. И хотя у Пылающего Легиона были и другие летающие твари, он не мог вспомнить похожих на тех, что приближались. Джаред направил своего ночного саблезуба к месту рядом с Тауреном, который оказался никем иным, как Халном. — В чем дело? Почему ты не сражаешься? Лидер Тауренов моргал и смотрел на Джарада как будто его вопросы не имели никакого смысла. «Мы не будем сражаться с ними, это было бы непостижимо!» Пара глиняных по соседству вторила его словам строгими кивками. Сначала Джаред выглядел встревоженным, затем его выражение стало решительным. «Тогда мы сами будем с ними сражаться!» — рявкнул он, проезжая мимо Таурена. Но Ронин стал что-то подозревать касательно причины такой сдержанности союзников. «Джаред, подожди!» «Господин Ронин, и ты тоже?» Надвигающаяся Орда была теперь достаточно близко, чтобы колдун мог разобрать некоторые отдельные особенности. Достаточно, чтобы подтвердить, что он был прав, призывая ночного эльфа подождать. «Это не легион. Они пришли, чтобы присоединиться к нам, я уверен в этом». Он стал еще более уверенным, когда увидел того, кто возглавлял их. Высокое существо двигалось на четырёх быстрых ногах, и наверху его косматой головы были великолепные рога. Гигантское существо рядом сопровождалось множеством существ, напоминающих сатиров. Своей верхней частью туловища они походили на ночных эльфов, но их нижняя часть тела была больше похожа на тело фавна, и они все были молодыми, красивыми самками. Казалось, они были похожи как на растения, так и на животных. Их кожа была покрыта гладкими, зелеными листьями. Несмотря на то, что они в большинстве своем выглядели хрупкими в некоторой степени, но было что-то в их поведении подозрительное, что любой противник будет сожалеть о встрече с ними. Уже занятые своей подготовкой, солдаты не обращали внимания на эту фигуру. Ронин понял, что может произойти чудовищная ошибка, если он это не остановит. «Джаред, поезжай за мной быстрее!» С ночным эльфом позади, колдун, одетый в тёмно-красное, ускорил своё животное мимо поражённых солдат. Крик Джарада догнал его. «Ты спятил! Что ты делаешь?» «Доверься мне! Они союзники!» Фигура впереди внезапно выросла перед ними. Поражённый Ронин едва успел натянуть узду. «Приветствую тебя, Ронин, рыжеволосый!» – прогремело рогатое существо. Женские фигуры с любопытством следили за колдуном. Мы пришли, чтобы присоединиться к борьбе за наше драгоценное царство. Он изучил Джарада песен теней. Это тот, с кем мы должны согласовать свои действия. Человек посмотрел на своего напарника, который сидел с открытым от удивления ртом. Он, простите его, я оказался также немного изумлен вашим прибытием, Кинарий. Кинарий! пробормотал Джарад. Лесной лорд? Да! «И я полагаю, что он привёл с собой нескольких великих друзей», — добавил Ронин, всматриваясь позади легендарного стража. «Казалось, как будто сказки из его детства ожили. И действительно, возможно, это было наиболее подходящее описание. Ронин и ночной эльф внимательно смотрели наверх, часто намного выше, на гигантов, известных только в сказках смертных». При всей его высоте некоторые из его спутников затмевали лесного лорда. Пара близнецов, похожие на медведи существа, как настоящие горы, стояли по обе стороны Кинария. Один разглядывал Ронина с особенным интересом. Позади них немного меньшее существо, напоминающее Росомаху с шестью конечностями и змеиным хвостом, нетерпеливо рассматривало отдалённое поле битвы. Его дыхание было нетерпеливым, а его массивные когти скребли землю, создавая массивные углубления. Почти выше всех остальных был огромный, клыкастый боров с гривой острых, даже смертельных шипов. Имя само пришло из прошлых занятий Ронина. Агамаган — полубог древней ярости. Некоторые не были настолько огромными, но были не менее ошеломляющими. Была красивая, но все же опасно выглядящая женщина-птица, вокруг которой вились стаи птиц. Красная крошечная лиса с хитрым, всё же похожим на гнома обликом, пронеслась между ногами гигантов и промчалась стрелой вокруг многих полубогов. Чистая белая форма мелькнула мимо края глаза колдуна. Он немедленно начал искать источник, но ничего не нашёл. Всё же образ отпечатался в памяти огромного оленя с рогами, которые, казалось, достигали небес и после этого исчез. Мужские фигуры с закрытыми лицами и чья плоть, которая была немного видна, была корой дуба. Гипогрифы и грифоны летали в воздухе, и существа, похожие на гигантские палки человекоподобной формы, терпеливо раскачивались на ветру. Далее было множество других уникальных фигур, некоторых из которых колдуну было трудно описать, даже рассмотрев их, но все они имели сходство с естественным миром, С небольшими индивидуальными особенностями. И даже с того места, где он стоял, Ронин мог ощутить энергии, окружающие каждого, естественные силы мира, воплощенные в первых созданиях, чтобы защитить его от зла. Джарод песен теней, обратился колдун, позвольте мне представить вам полубогов Калимдора, всех, под вашим командованием, добавил Кинарий с уважением. Его передние ноги преклонились. Позади него другие последовали его примеру своими способами. Новый лидер войска нервно сглотнул, не способный говорить. Ронин бросил быстрый взгляд назад. Всюду солдаты, таурены, фурболги, Глинины и все остальные в страхе наблюдали за происходящим. Теперь большинство признали, что эти вновь прибывшие были существами очень древними и очень могущественными. Теперь все они признавали Джарада как того, от кого они будут получать приказы в сражении. Кинарий поднялся, наблюдая за ночными эльфами, поскольку каждый делал так же. «Мы ждем вашего слова». И в свою очередь прежний капитан стражи выпрямился, ответив. «Вы все очень желадны, старшие. Ваша сила очень ценится. С небольшой удачей у нас есть шанс, хороший шанс на выживание». Лесной лорд кивнул. Его глаза смотрели сквозь Джарада на других смертных защитников. Решительное выражение застыло на бородатом лице Кинария. Да, вы правы, лорд песен Теней. У нас есть шанс.